Человек без воображения. Вилли Крейг, как всегда абсолютно спокойный, позвонил в дверь Арденхауса. «Добрый вечер, Джанет», произнес он обычным своим ровным голосом. «Доктор, случайно не дома?» «Кого из них вы хотели бы увидеть, мистер Крейг?» «Это не имеет ни малейшего значения, Джанет». «Сегодня вечерний прием у доктора Хислопа». Но я дам знать доктору Камерону, что вы здесь, если вдруг вам захочется к нему. Вилли покачал головой слегка, потому что все движения Вилли были сдержанными, и сказал, «Для меня все едино, Джанет, мадам». Она одобрительно посмотрела на него. Джанет восхищалась человеком, который никогда не волновался, а потому проводила его в столовую особый знак благосклонности. Вилли сел и не без любопытства взглянул на скрипку, висевшую над камином. Вилли был невысокий, худощавый мужчина лет 37, чисто выбритый и довольно бледный, в аккуратном сером костюме с целлоидным воротничком и черным галстуком на резинке. По профессии пекарь Вилли имел собственное заведение на Хай-стрит, где его жена стояла за прилавком, в то время как он весело работал внизу, в самой пекарне. Хотя Вилли был хорошо известен в Ливенфорде благодаря своей отличной выпечке, деловитости и честности, своей репутацией, он был обязан кое-чему посолиднее. Вилли Крейг славился своим хладнокровием. «Да, да, этот Вилли Крейг – сама невозмутимость», – такой одобрительный вердикт вынес город. Когда, например, он играл в финале чемпионата Уинтон Боулинг на Ливенфорд Грин и выиграл с перевесом в один бросок, люди приветствовали его не столько потому, что он выиграл, сколько из-за того, как он выиграл. У него спокойного, невозмутимого Ни разу ни один мускул на лице не дрогнул, в то время как Гордон, его противник, был чуть ли не в апоплексическом состоянии от возбуждения. После этого в баре у философа Гордон, выпив виски, пришел в негодование по данному поводу. «Он не человек. Он не чувствует того, что чувствуют другие люди. Он похож на рыбу, лежащую на куске льда. Никакого воображения!» Вот в чем проблема Вилли Крейга. У него... «Нет воображения!» Таким образом, Вилли стал известен как человек без воображения. И действительно, он выглядел достаточно флегматичным, сидя в Варденхаусе и ожидая встречи с Финлием Хислопом. «Проходите сюда, мистер Крейг», — пригласила его Джанет, заглянув в столовую. Он встал и последовал за нею в приемную. «Садитесь, Вилли», — произнес Хислоп. «Что у вас случилось?» «Мой язык, доктор». Там с краю какой-то бугорок, который меня немного беспокоит. «Вы хотите сказать, что он болезненный?» «Ну да, более или менее. Дайте-ка я посмотрю». Ислаб долго осматривал язык Вилли, затем он спросил. «Давно это у вас?» «Недель шесть или около того. Это постепенно растет. А в последнее время стало что-то похуже. «Вы курите?» — Да, я вообще-то заядлый курильщик. — Трубку? — Да, трубку. Последовала пауза. Затем Хислоп встал и подошел к шкафу с инструментами. Взял мощное увеличительное стекло и еще раз тщательно осмотрел язык Вилли. С краю на нем было грозное красное пятно, твердое на ощупь и, на взгляд молодого доктора, полное зловещего смысла. Хислоп положил лупу и сел в кресло. У него было два варианта, как повести себя. Первый — сказать что-нибудь благовидное, притворно-оптимистическое. Второй — сказать правду. Он пристально посмотрел на Вилли, чья репутация человека с огромным самообладанием была ему хорошо известна. Вилли спокойно взглянул на него. «Невозмутимый человек», — подумал Хислоп, — «не страдает от излишнего воображения». «Да, надо сказать ему правду». «Вилли», — начал он, это маленькая штучка у вас на языке может означать кое-что серьезное». Вилли оставался невозмутимым. «Поэтому я и здесь, доктор. Я хочу выяснить, что это такое». «И я тоже хочу это выяснить», — ответил Хислоп. «Мне придется взять кусочек ткани с этого места и отправить его в отделение патологии университета для исследования. Это не причинит вам вреда и не займет много времени». Через пару дней я получу результат. Тогда буду знать, та ли эта штука, которой я опасаюсь. А чего вы опасаетесь, доктор? В кабинете воцарилась тишина. Хисло почувствовал, что должен уйти от прямого ответа, но, взглянув в холодные серые глаза Вилли Крейга, передумал. Тихим голосом он произнес: Опасаюсь, что у вас рак языка. Молчание Едва потревоженная этими несколькими словами, чуть повибрировав, снова повисла невыносимой паузой. «Понятно», — наконец произнес Вилли. «Это не очень хорошо. И что дальше, если это рак?» «Операция», — тихо ответил Хислоп. «Вы хотите сказать, что меня лишат языка? Частично, но будем решать проблемы по мере их поступления». Вилли долго изучал носки своих ботинок, затем поднял голову. «Вы правы, доктор. Тогда лучше сделать то, что следует». Хислоп простерилизовал инструмент, опрыскал язык Вилли хлоретаном и умело отщепнул крошечный фрагмент тканей. «Быстро получилось», — сказал Вилли, прополоскал рот, затем взял шляпу. Давайте прикинем, подумал вслух Хислоп. «Сегодня понедельник. Ориентируйтесь на четверг». В это же время я сообщу вам результат. «Надеюсь, все будет хорошо», — заметил Вилли. «И я надеюсь», — ответил Хислоп. «Тогда спокойной ночи, доктор». «Спокойной ночи». Хислоп проследил, как Вилли идет по подъездной дорожке, выходит на улицу и пробормотал. «Невозмутимый человек, это точно». Невозмутимый человек, лишенный воображения, шел по улице, высоко подняв подбородок и сжав губы. «Внешне спокоен, совершенно спокоен». Но в его мозгу вопили и орали тысячи голосов. Одно слово повторялось бесконечно. «Рак! Рак! Рак!» Он чувствовал, как бешено колотится сердце. Когда он свернул на Чорч-стрит, у него началось головокружение. «Как поживаешь, Вилли? Прекрасный вечер для гольфа!» окликнул его с противоположной стороны улицы Бейли Пакстон. В голове же не один человек. Целая толпа, все машут руками, гримасничают, кричат «Рак! Рак! Рак!» «Прекрасный вечер, Бейли! Увидимся в субботу на игре!» «Само собой, я ни за что ее не пропущу!» Господи, как ему еще удается что-то говорить? Когда Вилли двинулся дальше, его прошиб холодный пот. Мышцы лица стали подергиваться. Все его существо распалось на части, лишившись постоянного самоконтроля. Всю свою жизнь он как мог боролся со своими нервами, теми предательскими нервами, которые так часто угрожали выдать его. Ему всегда было трудно с ними, даже в мелочах. Например, в тот раз, когда он выиграл чемпионат по боулингу, его вот так тошнило от страха и волнения, что он с трудом бросал последние шары, однако все же сумел спрятать свое ужасное состояние под маской хладнокровия. Но теперь, столкнувшись с этим кошмаром... о. «Как еще ему себя вести?» Он тихо вошел в свой дом, в квартиру над пекарней, которая теперь была закрыта. Сел, снял туфли и надел шлепанцы. «Ты рано вернулся с гольфа, Уилл», — приветливо заметила Бесси его жена, продолжая читать местную газету. «Во всяком случае, Бесси он не должен ничего показывать». «Я сегодня не заморачивался гольфом. Просто прошелся немного». «Угу». Ужасно красивые шляпы на рекламе у Дженни МакКехни. Я бы не возражала примерить одну из них. Глядя в огонь, Вилли сделал невероятное усилие, чтобы овладеть собой. «Да, тебе самое время купить что-нибудь для себя». Она одарила его теплой улыбкой. «Может, я так и сделаю, а может и нет. Я не из тех, кто тратит деньги на наряды. Нет, нет, я не хочу, чтобы мы навсегда застрялись здесь, над пекарней». «Свой дом на барло Барлоонвей через год-другой? Как ты на это смотришь?» «Через год-другой». Эти простые слова поразили его, как меч, вонзенный в грудь. «Год-другой. Где он тогда будет?» Он закрыл глаза, борясь со жгучими слезами. Бесси рассмеялась. «Да, для тебя никакой разницы, старый плут. Ничто на свете для тебя не в радость и не в горе». Он рано лег спать, но не мог заснуть. Он еще не спал, когда Бесси пришла ложиться, и, чтобы избежать разговоров, притворился спящим. Зажмурившись, он само страдание слушал ее знакомые движения, как она заводит часы, бросает шпильки на поднос. Затем, тихо, чтобы не потревожить его, она скользнула в постель. Он лежал совершенно неподвижно, едва дыша, намертво стиснув руки, чтобы не потерять контроль над собой. Ему хотелось закричать громко и отчаянно, чтобы дать разрядиться измученным нервам. Ему хотелось повернуться к Бессе за сочувствием, страстно воскликнуть. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не твердокаменный. Я никогда не был твердокаменным. Я все ужасно остро чувствую. А теперь я боюсь, отчаянно боюсь. Я всегда был крайне чувствительным, всегда нервничал. Вот почему я притворялся, что это не так. А теперь я перестал притворяться. Неужели ты не понимаешь... «Они думают! Они думают, что у меня рак!» При этом ужасном слове, хотя оно и оставалось невысказанным, его сотряс приступ боли. Он прижал руки к рту, чтобы удержаться от рыданий. Темные ночные часы накатили на него. Он не спал ни минуты, он ни на секунду не забылся. В четыре часа утра он встал, надел рабочую одежду и пошел в пекарню. Он надеялся, что привычная рутина успокоит его, отвлечет от мрачных мыслей. но из этого ничего не получилось. К концу дня он впал в еще большее отчаяние. Внешне спокойный, он выполнял свои обязанности так, будто ничего не случилось. Но теперь он знал, что у него рак. Ночью он снова не спал. За завтраком жена озабоченно посмотрела на него. — Ты что-то почти перестал есть. — Чепуха! — спротестовал он и в доказательство добавил себе бекона и яиц. Все его чувства теперь онемели, кроме осознания собственного состояния. Возможно, он отчасти свихнулся. Его лихорадочно работающее воображение продвинуло его еще на одну ступень. Тот факт, что у него рак был принят, доказан. Что же в таком случае делать? Операцию, сказал доктор. Он видел себя в больнице на узкой койке. Он видел, как его везут в операционную. Что за дрянь тебе там дали? Лараформ, вот что это было. Дошнотворная, едкая дрянь, которая по-быстрому отправила тебя в забвение. Но что произошло в этом его забвении? Возле рта сверкнули острые скальпели. Они вырезали ему язык, к горлу подступило удушающее рыдание. А после операции он очнется в той же узкой постели, объект сочувствия и невыносимой заботы. Человек, который больше не может говорить. О, это было ужасно! ужасно невыносимо от этих мучительных мыслей он просто перестал существовать прошла ночь а может быть и сто лет наступил четверг он достиг почти апогея своих страданий таких сокрытых в его душе страданий каких в нем никто и представить себе не мог в четверг после ланча он спустился к реке был прилив и вода неслась мимо причала всего в нескольких футах от него он тупо уставился на нее один шаг и все будет кончено, все его несчастья. Река, бурлящая у каменных пирсов, казалось, звала его. Внезапно он услышал голос рядом. «Пришел подышать свежим воздухом, Вилли?» Это был улыбающийся ему Питер Ленни. Как будто во сне он услышал свой ответ. «Днем в пекарне довольно жарко». Они постояли молча, затем Питер Ленни сказал. «Я прогуляюсь с тобой, если тебе в ту же сторону». Они поговорили, пройдясь по набережной. Бежать Вилли было некуда. Он должен был продолжать этот кошмар. День прошел. Он выпил чашку чая, затем, поднявшись наверх, переоделся в свой воскресный костюм. Он принял решение. Он откажется от операции. Он решил умереть. В половине седьмого он сказал Бесси, что немного прогуляется. Когда он шел по Чорч-стрит... У него возникло странное ощущение нереальности происходящего, как будто он был призраком, идущим на собственные похороны. «Доктор у себя? Джанет?» Он снова повторял эту глупую бессмысленную фразу. «Да». Он снова сидел в столовой, уставившись на скрипку, висевшую над камином. А потом он снова оказался в приемной, стоя перед докторским столом, как на суде господнем. Кислоп долго-долго смотрел на него, Затем, поднявшись, он протянул руку. «Я хочу поздравить вас, Вилли Крейг. Я получил полный отчет из отделения патологии. Ничего злокачественного. Просто раздражение на языке. С лечением это пройдет через пару недель». Вихрь чувств поднялся в Вилли. Огромная волна радости захлестнула его. Он готов был упасть в обморок от восторга и облегчения, но на его спокойном лице не отразилось ровно ничего. — Я вам очень обязан, доктор, — произнес он. — Я... я... я очень рад, что это не опухоль. — Надеюсь, вы не волновались, — сказал Хислоп. — Конечно, я бы никогда не сообщил вам, чего я опасаюсь, если бы не знал, что вы не из тех, кто впадает в панику. — Все в порядке, доктор, — пробормотал Вилли. — Похоже, я действительно не впадаю в панику. И на его лице заиграла спокойная, Самодостаточная улыбка, когда он добавил. «Знаете ли, говорят, что в этом моя проблема. Никакого воображения».